В действительности гений рода ведет постоянную борьбу с гениями, хранителями индивидуумов. Он их гонитель и враг. Он всегда готов беспощадно разбить личное счастье для того, чтобы достигнуть своих целей, и даже благо целых народов иногда приносилось в жертву его капризом. Пример этого дает нам Шекспир в Генрихе VI, часть 3, действие 3, явление 2 и 3. Все это объясняется тем, что род, в котором лежат корни нашего существа, имеет на нас более близкое и раннее право, чем индивидуум. Вот почему интересы рода преобладают в нашей жизни. Это чувствовали древние, и потому они олицетворяли гений рода в Купидоне. Несмотря на свой детский облик, это был неприязненный, жестокий и оттого обесславленный бог, капризный деспотический демон, но в то же время владыка богов и людей. Ты, Амур, тиран богов и людей. Смертоубийственный лук, слепота и крылья – вот его атрибуты. Последние указывает на его непостоянство. Оно обыкновенно возникает лишь вместе с разочарованием, которое является в результате удовлетворения. Так как страсть зиждется на иллюзии, которая то, что имеет цену для рода, представляет как нечто ценное для индивидуума, то по удовлетворении цели рода эти чары должны исчезнуть. Дух рода, овладевший было индивидуумом, теперь снова отпускает его на волю. И отпущенный им, индивидуум снова впадает в свою первоначальную ограниченность и скудость. И с изумлением видит он, что после столь высоких героических и беспредельных исканий он не получил другого наслаждения, кроме того, которое связано с обычным удовлетворением полового инстинкта. Против ожидания он не чувствует себя счастливее, чем прежде. Он замечает, что его обманула воля рода. Вот почему осчастливленный Тезей обыкновенно покидает свою Ариадну. Если бы страсть Петрарки обрела себе удовлетворение, то с этого момента смогли бы его песни как замолкает птица, когда она положит свои яйца. Замечу, кстати, что, хотя моя метафизика любви должна особенно не понравиться именно тому, кто опутан сетями этой страсти, тем не менее, если доводы рассудка вообще могут иметь какую-нибудь силу в борьбе с нею, то раскрытая мною истина должна больше всего другого — способствовать победе над страстью. Но, конечно, всегда останется в силе изречения древнего комика. Бессилен разум над тем, что само по себе лишено всякой разумности и меры. Браки по любви заключаются в интересах рода, а не индивидуумов. Правда, влюбленные мнят, что они идут навстречу собственному счастью, но действительная цель их любви чужда им самим, потому что она заключается в рождении индивидуума, который может произойти только от них. Соединенные этой целью, они вынуждены впоследствии уживаться друг с другом, как знают. Но очень нередко чита соединенные этой иллюзией инстинкта, которая составляет сущность страстной любви, во всех других отношениях представляет нечто весьма разнородное. Это обнаруживается тогда, когда иллюзия в силу необходимости исчезает.